Думаю, вот и все. Теперь безвозвратно. И тут старик Питт, лицо как прожектор. Он слева от меня, в пятидесяти метрах, но вижу его четко, как будто тумана вообще не от того, что он совсем рядом и на самом деле маленький, не пойму. Говорит мне один раз, что он устал, и через эти два слова вижу всю его жизнь на железной дороге. Вижу, как он старается определить время по часам потея, ищет правильную петлю для пуговицы на своем железнодорожном комбинезоне, выбивается из сил, чтобы сладить с работой, которая другим дается легче легкого, и они посиживают на стуле застеленным картоном и читают детективы и книжки с голыми красотками. Он и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 «Знаю, Билли от меня в двух-трех шагах, но он такой крохотный, что кажется до него километр. Тянется ко мне лицом, как нищий, просит гораздо больше, чем ему могут дать, открывая трот, как кукла, даже когда предложение делал, и то сплоховал. Я сказал, «Милая, будь моей жжжжжж», и она расхохоталась». Голос сестры не вижу откуда. Ваша мать, Билли, рассказывала мне об этой девушке. Судя по всему, она вам далеко не ровнее. Как вы полагаете, чем же она вас так пугала? Я ее любил. И тебе, Билли, ничем не могу помочь. Ты сам понимаешь, ты должен знать, что как только человек пошел кого-нибудь выручать, он полностью раскрылся, высовываться нельзя. Билли, ты знаешь, это не хуже других. Чем я могу помочь?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 Был привязан к дереву в пятидесяти метрах от меня, он кричал «Пить!» И лицо у него обгорело на солнце до волдырей. Они засели в крестьянском доме и хотели, чтобы я вылез, пошел выручать его, и сделали бы из меня дуршлаг «Отодвинь лицо, Билли!»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 Заряд за зарядом выпускает он из ствола и только поднимает пыль вокруг оленя. Я выхожу из лощины за папой и со второго выстрела кладу оленя. Он уже взбегал по голому склону плато. Я улыбаюсь папе. «В первый раз вижу, чтобы ты промазал папа».